Кто-то тут хвастался, как выгодно превратиться в страж бота. Мэгги метнула на Бена обвиняющий взгляд. — Эй, я пробовал этим треклятым роботом всего лишь сколько? — Пару часов. — Как это похоже на тебя? Она отступила от него на два шага. — У тебя найдутся отговорки на любой случай. — Эй, народ! перебил ее киборг, качнув рукой ружьем. Тут полно жучков, так что если кто-то ходит и вынюхивает... Ой, да давай же пристрели его. Мэгги увеличила расстояние между собой и механизированной версией своего мужа. Он полагал видеть лишь, что обладает всеми мыслимыми и немыслимыми, встроенными предупреждающими приборчиками, и тем не менее позволил какому-то плоскостопому дуралому-головорезу подкрасться к нам и даже не заметил. — Я не совсем головорез, леди, и уж, конечно, не плоскостопый, — возразил Киборг. — Фактически, мэм, прежде чем я стал убийцей, Я выступал в труппе современного танца калифорнийского сообщества и был отмечен. «Если бы ты не болтала всякий вздор», — бросил Бен Мэгги, отступая от нее и приближаясь к киллеру, — «я бы следил за сенсорами гораздо лучше». «Ну, конечно, во всех твоих поганых ошибках всегда виновата я». Повернувшись к мужу спиной, женщина направилась к двери в ванную комнату. — Остановитесь, леди, я вас пристрелю. Давай — Давай! Мэгги внезапно рухнула, распластавшись на покрытом термоковром полу. Бен, воспользовавшись тем, что убийца на секунду отвлекся, бросился на него. И прежде чем здоровенный блондин успел развернуть ружье-руку, чтобы выстрелить в атакующего бота, Бен оказался прямо перед ним. Робот дважды ударил противника в челюдь огромным железным кулаком. Уф! Только и выдохнул киллер, отлетая к стене спальни. Врезавшись в панель, Он согнулся пополам, да так, что сломен копна волос оказалась на уровне колен. Затем он неуклюже сполз на пол и провалился в путину временного забвения. Мэгги рассмеялась. — Что ж, ты не такой тубоголовый, как я считала. Бен взглянул на нее и опустился на колени рядом с упавшим. — Ну, я способен распознать обманный маневр, когда его проделывают у меня под носом, дорогая. Женщина подошла к мужу. Сверху вниз, нахмурившись, взирала она на светловолосого киборга. — И впрямь из нас вышла чудная команда, — хмыкнула она. — Ты знаешь этого болвана-головореза? — Нет, а к тому же на него нет никаких идентификационных материалов. Робот покачал хромированной головой. — Придется воспользоваться кое-какими приспособлениями для допроса. Мэгги взглянула на дверь в салон. — Тогда лучше тебе поторопиться, Бен, — посоветовала она. Они наверняка уже послали замену этому увольню. Кивнув, робот схватил лежащего без сознания киллера за грудки, вздернул его, оторвал от пола и швырнул в ближайшее кресло. Уютно устроившись на пассажирском сидении несущегося черного автолета, Мэгги заметила — Ну что ж, действовал ты неплохо. Да уж, с учетом того, что я еще никогда никому не делал инъекции правдосказа. Робот сидел в кресле водителя. И мне удалось увести автолет этого парня без всяких заминок. Что верно, то верно, согласилась его жена хотя, признаюсь, я не могла не почувствовать этакое легонькое беспокойство, когда ты, совершая угон, остановился на полпути, чтобы свериться с инструкцией для страж-ботов. Семь раз отмер. «А ты уверен, что мы направляемся туда, куда нужно?» — поинтересовалась Мэгги. «Ага». Когда киллер упомянул о том, что они нашли настоящую порцию сектора Энсенада, а потом потеряли след, это дало толчок моему чипу, кое-что проводив в его памяти. Позаимственный автолет рассекал ночь, держа курс на юг. Огни Большого Лос-Анджелеса поблескивали внизу. Десять тысяч футов пространства превратили их в крохотные точки. Мэгги, скрестив на груди руки, заметила. — Это было впечатляюще, когда ты воскликнул Эврика и хлопнул в себя по лбу. — Да, ведь я в тот момент вспомнил, что у Айры есть убежище под Энсенадой. — Так то у Айры... Они упорции? <domeat Christmas> не -е -е, они определенно каким-то образом связаны, ответил робот. Это объяснят провалы в моей памяти. Хм, -м -м", сказала Меги, не вполне согласившись с мужем. Автолет продолжал бесшумно мчаться на юг. Наконец женщина заговорила. Курт мог бы помочь нам. «Ради бога! Каким образом?» «Ну, мы все-таки по уши в дерьме, Бен, если ты сам еще этого не заметил». «Не беспокойся, заметил», — фыркнул робот. «Парень, ведающий счетами одного из самых больших наших агентств, стоит из-за попытками убить меня». Так что мы должны решить, как разоблачить его, не досадив при этом слишком многим в сервью. Конечно, тот кретин мог ошибаться насчет того, что Тревор Роуз тайно работает на группу весьма консервативных членов комитета бдительности, у которой не только Роуз, но и другие администраторы, вставил Бен. Сейчас мы даже не знаем, сколько людей вовлечено в это дело. Нам известен лишь факт, что некоторые из инженерной верхушки разработали особый тип сервиса сервуса которого можно настроить на выполнение небольшой работы по уничтожению на стороне. Помещаешь такого в дом одного из неугодных этой группе людей, входящих в их черный список, и он начинает трудиться. Выглядит он, как самый обычный бот, уборщик, повар, ну и тому подобное. Такой проскользнет мимо любой охраны и позаботится о враге. Если бы только порция не доверилась тебе... Ничего не поделаешь, она мне доверилась. Они об этом пронюхали, но это и объяснят покушение, и, возможно, то, что, как кажется, исчез с лица земли, вздохнул он. И если верить нашему киллеру, дюжина таких особых сервисов уже готова к отправке. Мы должны остановить их. Конечно, дурачок. — сказала жена. — Но мы не обязаны делать это напрямую. Я держу пари, что вся верхушка, сэр вью, здесь не замешана. Как только Роуз и его дружки будут устранены, нам потребуется, чтобы те, кто остался в живых, помнили. «Наше агентство — по-прежнему прекрасная организация». — Согласен. Только при чем тут чувствительный Курт? Его бывшая жена, специальный корреспондент новостей, — объяснила Мэгги. — Мы предоставим ей информацию. Пусть разнесет эту историю по всему миру. Это остановит убийц, но не привлечет ненужного внимания, как Квинкотт и Квинкотт. «Я думал, что его бывшая жена играла на электрокардионе ну, в пацифистской группе. То его другая бывшая, а эта, поверь мне, работает в новостях». «И как это так получилось, что у такого чуткого парня столько бывших жен?» «Две. Не такое уж большое количество». Робот кивнул на приборную панель. «Мы будем на месте через пять минут, Мег. «Ладно, давай», — предложила женщина. «Давай составим надежный план». Робот поежился. «Я бы предпочел план», — сказал он, когда они с Мэгги уже шли по ярко освещенной улице сектора Эссенаада. План, который не требовал бы от меня разгуливать на Мы уже проходили, что есть подходящий наряд для робота, а что нет, напомнила ему женщина. Ты так и не избавился от огромной проблемы, и если уж на чистоту, именно она стала одной из главных причин, по которой мы разошлись. Ты по-прежнему не научился признавать, что я умнее тебя, особенно в вопросах стратегии. А ты по-прежнему лелешь нелепу мысль, что мой интеллект стоит на одном уровне с моим. Автолет таможенного патруля яркой окраски, по форме напоминающий причудливую коробку для сладостей, быстро пронесся над их головами в направлении пограничной посадочной полосы. Итак, если ты подозреваешь, что аэроэпортцы могут скрываться на подземной вилле под участком, где происходит распродажа подержанных роботов, на которых хозяйничает двоюродная сестра Айлы э, Люпита, — Ну что ж, значит, лучший способ проникнуть туда — это прикинуться тем, кто хочет отделаться от робота. А обычные роботы, которых ты видишь каждый день, не носят пальто и беретов. — Хорошо, допустим, но план в целом не слишком-то тонок. — На утонченность у нас нет времени, дорогой. Мэгги теперь красовалась в его пальто и берете, да еще вдобавок напялила дешевый блондинистый паричок. Твоя маскировка совершенно неубедительна. А что ты ожидал от парика, купленного в магазинчике, который называется «24 часа, все для туристов»? Кроме того, Люпита никогда меня не видела. С моими встроенными принадлежностями я мог бы куда лучше решить задачу проникновения. Мэгги взяла его за руку. Впереди стоянка подержанных ботов чокнутой люпиты. Постарайся выглядеть подержанным. Участок, занимающий почти акры земли, поросший коротко подстриженной неотравой, прикрывал огромный прозрачный плащ стеклянный купол. Сотни а то и больше роботов, застывших в неуклюжих позах, выстроились кривыми рядами. коля где виднелись помятые андроиды дворецкие, седые модели нянюшек и сервисы на колесиках, то ли официанты, то ли уборщики. Под куполом царила световая реклама, гласящая «Боты ваши будут наши». Покупателей на участке не наблюдалось. Buenos ночес!» — произнесла улыбающаяся молодая женщина, торопливо вышедшая из неодеревянной конторы, чтобы поприветствовать переступивших порог заведения надеюсь вы купили эту разболтанную колымагу не у меня а нет но я спасу Мэгги шепнула Бену. это она он кивнул я представляю собой обратился он к подходящей люпите первоклассный пример робототехники не обратив на него внимания. Люпита, нахмурившись, нагнула ближе к Мэгги. — Вы же не намерены пытаться продать мне эту груду металлолома, не правда ли? — Ну, в общем-то, мне хотелось бы узнать, сколько я могу получить за него. Люпита обошла робота и сильно двинула ногой по его левому колену. Железный сустав звякнул. Робот охнул. Дешевая подделка. Люпита скорчила презрительную гримасу и покачала головой. Да, впрочем, большинство стражботов дешевки. Дешевки, говоришь? Рассердился Бен. И как вообще ты можешь критиковать продукт, который производит компанию твоего собственного кузена. Меня только что выпустили, я... Откуда ты знаешь о моем кузене, амиго?» Мэгги поспешно предложила. «Давайте пройдем в конторку и все обсудим. Уверена, мы сможем договориться». «Нет уж, лучше я подниму тревогу». «Ой!» Бен применил против подозрительной владелицы участка пистолет-глушилку, встроенный в указательный палец его левой руки. Ринувшись вперед, он подхватил потерявшую сознание женщину, когда она еще только начала падать. Обвив бесчувственно тело металлической рукой, робот понес Люпиту к конторе. Твое счастье тебя погубит, предупредила, последовавшая за мужем Мэгги, и более чем вероятно меня тоже. Ты никогда не понимала разницы между здоровым самоуважением и нарциссизмом, Мэг. Положив Люпиту лицом вниз на нее не деревянный стол, он оглядел маленькую конторку. — У них тут должна быть система безопасности, — напомнила Мэгги. — Так что, когда ты вырубил ее на открытом пространстве, ты наверняка навлек на нас беду. — Я вывел из строя все жучки еще до того, как выпалил в нее, — перебил он. Ну, — А как это тебе удалось? — Еще один встроенный прибамбас. Ультразвуковые волны. — Ну, так как? Чудишь, здесь потайной особнячок. Робот преклонил колено и принялся обстукивать кафельные плитки. Эта секция пола сдвигается, а прямо под ней входной трап. Сообщил он. — И кто там внизу? — Охраны нет. — Нет. — ответил он через пару секунд. — Только порция аэрои... — И кто? — Хм, кажется, там внизу с ними. — Я? — тихо сказал робот.